со временем эксперты уже определились. Номер телефона сменился фотографией молодого человека. Светлые волосы, мальчишеская улыбка. Про таких говорят красавчик. В юности кажется, что впереди у тебя долгая-долгая жизнь. Его оборвалось слишком быстро. В этот момент зазвонил домашний телефон, я поспешно сняла трубку, уверенная, что звонит папа. Так и оказалось. «Ты заезжала? Почему меня не дождалась?» «Извини, не знала, когда ты вернешься. У тебя мобильный был отключен. «Был на переговорах». «Полина, я лечу в Англию на несколько дней. Давай со мной. Виза у тебя есть, с билетами быстро решим». «Спасибо, папа», – перебила я. «Ты забыл, у меня работа». «Но... твой Марич, насколько я знаю, уехал». «Тем более, кто-то должен находиться в офисе. Вдруг клиент появится». «Да». С сомнением произнес папа, трудно сказать, в чем он сомневался, в появлении клиента или в необходимости моего присутствия в офисе. Папа у меня человек богатый и, конечно, не мечтал, что его дочь станет сыщиком-любителем. Он предпочёл бы видеть меня сотрудником своей фирмы или запросто мог купить для меня готовый бизнес, что-нибудь приятное и не очень обременительное, салон красоты, к примеру. Даже если бы он не приносил дохода, папа закрыл бы на это глаза по принципу «чем бы дитя не тешилось». Собственно, по этому принципу он и вел себя сейчас. Не считал частный сыск подходящим для меня делом, а Владана – подходящей компанией, но молчал. Чему было много причин. И мой недавний развод, и длительные депрессии, и гибель подруги. Короче, Владана и наше агентство представлялись ему меньшим из зол. «Что ж», – вздохнул он, – «тогда давай завтра пообедаем вместе. Вечером мне надо быть в Москве, решу кое-какие вопросы и в Лондон. Если все-таки надумаешь, встретимся завтра», – заверила я, – «я позвоню». Мы простились, я вернулась к остывшим котлетам и новостям, которые вскоре закончились. Я была начала смотреть какой-то фильм, но чужая неустроенная судьба интереса не вызвала. «Со своей не знаешь, что делать». Я достала мобильный и принялась вертеть его в руках, пытаясь сообразить который час на Мальдивах. Заглянула в интернет, а потом, наплевав на возможный, точнее, более чем вероятный недружественный прием, набрала номер Владана. «Сообщу ему о трупе. Он должен знать, что в родном районе происходит». Мобильный Владан отключил. «И я заревела от досады. Когда он со своей красоткой укатил, не ревела. А сейчас нате вам». «Ничего-ничего, справимся, займемся расследованием. Это лучше, чем слезы лить. Он вернется, и я ему доложу о своих успехах. Если они будут. Может, мне в самом деле в Лондон податься?» В девять утра я была в офисе. Жаль, моих стараний никто не оценит. Села за стол и попыталась набросать что-то вроде плана. Первым делом надо взглянуть на место преступления, потом поговорить с бабками». Зайти к Егору, или наоборот, сначала к нему зайти, и уже с ним к бабкам. В этом случае они будут куда сговорчивее. Вопрос, согласится ли Егор идти со мной. Должен согласиться, если я ему нравлюсь. Пользоваться чужим расположением не очень-то достойно. Ладно, начнем с места преступления. И я отправилась к седьмому дому по улице Красина. Заградительные ленты так и остались. Калитка была опечатана. Рабочих не наблюдалось, впрочем, какие рабочие, если проход закрыт. Правда, одна живая душа вскоре обнаружилась. Мужчина в комбинезоне, видимо, сторож, сидел возле строительного вагончика и курил, поглядывая по сторонам. Вагончик находился метрах в десяти от калитки, дальше по улице занимая часть тротуара. Вряд ли сторожу что-то известно об убитом. Выходит, явилась я сюда совершенно напрасно. «Да, сыщик из меня что надо». Я немного потопталась на углу, отметив, что расположение дома заслуживало внимания. Два переулка сходились в этом месте, плавно переходя в улицу Красина, которая делала здесь замысловатый изгиб. Справа три дома по одной стороне, на противоположной пустырь, успевший давно превратиться в свалку. Слева улица выглядела вполне прилично, дома старые, но еще крепкие. Ландшафт тут холмистый, и седьмой дом, от которого теперь остались лишь воспоминания и свеженькое уголовное дело, находился как раз на вершине одного из холмов. Из окон второго этажа, должно быть, открывался неплохой вид, в том смысле, что прилегающее пространство хорошо просматривалось. Может, поэтому Олег Кириллов здесь и оказался? За кем-то следил? Скоропалительное заключение... Отправляясь следить за кем-то, не берут с собой рюкзак с одеждой, паспорт и всю свою наличность. Я ничего не знаю об убитом, а уже вовсю фантазирую. Я продолжала оглядываться, и вскоре стало ясно, что место давней трагедии интересует не только меня. На проезжей части появился серебристый Мерседес. Я бы не обратила на него внимания и уж точно не придала бы значения его появлению – но он остановился в нескольких метрах от строительного вагончика. Из машины вышла женщина, молодая, высокая и очень эффектная. На ней было белое платье в крупный красный горох, на ногах босоножки на высоченном каблуке. Светлые до середины спины волосы очень хороши, они блестели на солнце, точно золото, завиваясь кольцами. Природа женщину не обидела, а парикмахер у нее был отличный. Ярко-красная помада на пухлых губах. Глаза скрывали солнцезащитные очки, усыпанные стразами. На мой взгляд, их было многовато, да и платье я не сочла бы для себя подходящим. Но на ней оно смотрелось роскошно. В общем, при некоторой вульгарности, назовите это завистью, если угодно, блондинка впечатление производила. Мужчины, должно быть, подолгу смотрели ей вслед. Однако сейчас улица была пуста, не считая меня и сторожа, который сидел на ступеньке вагончика со скучающим видом, но вдруг встрепенулся, сообразив, что красотка направляется к нему. Я тоже к нему направилась, теперь мы с женщиной шли навстречу друг другу. Вагончика она достигла раньше. «Вы здесь работаете?» – спросила довольно громко, обращаясь к мужчине. Тот кивнул и, видимо, не зная, как себя вести, поднялся и теперь стоял, переминаясь с ноги на ногу. «Где его нашли?» — понизив голос, задала женщина вопрос. «Кого?» — переспросил сторож и тут же ответил, сообразив о Акомана. «Говорят, в подвале». «В подвале», — повторила блондинка. «И документы при нем были?» «Говорят?» «Но они ведь не знают точно». «Чего не знают?» — спросил сторож. «Тот ли это человек? Ведь опознать его невозможно!» Я как раз поравнялась с женщиной и решила, что могу поучаствовать в разговоре. После экспертизы все выяснится. Женщина взглянула на меня и нахмурилась, а потом, не говоря ни слова, вернулась к своей машине. Минута, и Мерседес уже скрылся в переулке. Само собой, на номер я внимание обратила, и теперь еще и записала, чтобы не забыть. «Странная дамочка», — проворчал сторож. «Любопытная», — пожала я плечами. «К вам, наверное, многие с расспросами пристают». «А чего ко мне приставать? Я знать ничего не знаю. Прихожу к восьми, когда работа закончена, а вчера и вовсе не моя смена была. Утром позвонили, сказали, заступай. Теперь неизвестно, когда стройка начнется. Ну и про труп рассказали. А вы из газеты, что ли?» — спросил он с подозрением. «Нет». «Я тут по соседству работаю, вот и решила взглянуть». Дядька крякнул и опустился на ступеньку, а я пошла себе дальше. Блондинку могло привести сюда любопытство. Услышала в новостях о находке и приехала сюда. Тоже где-то неподалеку работает? Очень сомнительно. Во-первых, раньше я ее тут не встречала, а район тем и отличался, что здесь все на виду. А во-вторых, вряд ли она вообще где-то работает». В любом случае, в таком платье в офис не ходят, если это не модный дом или не редакция глянцевого журнала. Но их здесь точно с роду не водилось. Значит, пожаловала она сюда специально. А для этого праздного любопытства все-таки недостаточно. Возьмем блондинку на заметку и для начала выясним, кто она такая. Номер машины есть, а значит, задача вполне осуществимая. К бабкам я отправилась одна – в последний момент решив, что обойдусь без участкового. Начать собиралась тетя Маше, то есть Марии Семеновны, с ней я познакомилась за несколько дней до отъезда Владана. Бабка пришла жаловаться на пацанов, которые терроризировали ее кота. Стоило коту появиться на улице, как кто-то из шалопаев принимался улюлюкать и даже швырять в него камнями. Кот был очень толстым и оттого неповоротливым. Дома ему по словам бабки тоже покоя нет. Он любил подремать на подоконнике, а мальчишки, проходя мимо, дубасили по стеклу кулаком. Жила тетя Маша на первом этаже. Коз сдрагивал, и старушка, само собой, тоже. Человек несведущий мог бы удивиться наивности бабки, явившейся к Владану с подобной просьбой. Но я-то уже кое-что понимала в здешней жизни и от того удивляться не спешила. Владан бабку выслушал после чего отправился в соседний двор, где в полуразвалившейся беседке обреталась местная шпана. Я взялась его сопровождать, в основном, конечно, от безделья. Опять же, с педагогическими приемами Владана я была не всегда согласна и лелеяла в душе надежду, что при мне он проявит сдержанность. При нашем приближении заводила в компании, поднялся, степенно протянул Владану руку, которую тот со всей серьезностью пожал. После чего отрок спросил. Бабка Маша жаловаться приходила. Сарафанное радио работало здесь отменно. Владан молча кивнул, а отрок поморщился. «Да не трогали мы ее кота!» Руслан шутку сказал, что в шашлычную его отнесет. «Слышал прикол? Купи пять беляшей и собери кошку. Ну вот!» А бабка за правду подумала и теперь со своим котом носится. «Веришь?» «Верю», – кивнул Владан. «К бабке сходи и извинись, чтобы не нервничала. А еще лучше сделай что-нибудь полезное. Возле ее подъезда скамейка сломана. Надо бы починить». Я сказал «починить», а не свистнуть у соседей и поменять на сломанную. Короче, сам подумай, чем бабку задобрить. Парень скривился еще больше, но возражать не посмел. Моему работодателю здесь никто не возражал, хотя и по очень разным причинам. Мы вернулись в офис... А на следующий день бабка вновь пришла, но уже с яблочным пирогом и благодарностью. Влада над пирога отказался и смылся под благовидным предлогом. А мы часа два провели с тетей Машей за приятной беседой. Вскоре я познакомилась и с ее подругой, Любовью Васильевной. И теперь очень надеялась, что старушек память не подведет, и кое-что о пропавшем некогда Олеге я узнаю. По дороге я заглянула к Ашоту, у него был небольшой магазин и рядом кондитерская. Если вы не пробовали его пирожных, значит, в жизни вам не повезло. А если попробовали, будете возвращаться сюда снова и снова. По определению Тамары, они такие вкусные, что можно ум отъесть. Должно быть, понимать это надо так. Наплюёшь на все диеты и вообще на здравый смысл и станешь питаться одними пирожными». Бабки со Шотом не дружили, обзывали нехристим, кондитерскую и магазин принципиально обходили стороной. Но та же Тамара сообщила, что любовь Васильевна не раз засылала кого-нибудь из мальчишек за сладостями, а сдачу предлагала оставить себе в обмен на молчание. Но, как я уже сказала, здесь ничего не утаишь. Жизнь в этих местах сложна для понимания, хотя Владен утверждал, что она напротив простая и ясная. Оттого он здесь и чувствует себя распрекрасно. Наверное, у нас разные представления о простоте. Район давно облюбовали приезжие из бывших союзных республик. Нелегалов тоже хватало. Немногочисленные аборигены их не жаловали. Кто мог, давно сбежал отсюда. На законы тут поплевывали, но никакой анархии в помине не было. Здешний мир строился на идее справедливости. Однако понималась она весьма своеобразно. Свистнули у тебя кошелек, сам виноват, рот не разевай. Но если вора схватили за руку и как следует отдубасили, виноват уже он, нечего попадаться. Даже если украл сто рублей, а здоровье подорвал на тысячу, твои риски. Поначалу я пробовала тут кое-кого вразумить, Владана или ту же Тамару, но быстро поняла, что это бесполезно. В чужой монастырь, как известно, со своим уставом не ходят. Заглянув в кондитерскую, я громко поздоровалась, и у окна возле стойки, заменявший стол, обнаружила участкового. «Судьба», – тут же решила я. Егор, полуприкрыв глаза от удовольствия, уминал пирожное. На блюде с восточным рисунком лежали еще два. Рядом стояла большая чашка с чаем и пузатый чайник. Запах в кондитерской стоял ни с чем не сравнимый. Карамель, корица, ваниль. Егор Михайлович торопливо ответил на приветствие, а я, сглотнув слюну, подошла к прилавку. Из под сопки появился парнишка лет 17. Он обратился ко мне по имени, хотя я его видела впервые, но подобное давно перестало удивлять. Я решила, это кто-то из многочисленных родственников Ашота. Они то появлялись, то исчезали, а бабки злорадно шептались «Террористы!». Пока я выбирала пирожные, парень успел рассказать о погоде, о том, что в соседнем дворе мальчишки разбили окно, когда в футбол играли, а сын хромого Али угодил в аварию на машине, которую взял у друга прокатиться, забыв